Глава тридцать первая. Простор для фантазии. Во сне Лера стояла на высокой скале, у подножия которой бушевали яростные волны. В тёмном небе над её головой клубились огромные чёрные тучи, то и дело полыхали молнии. Волосы девушки развивались на ветру, в лицо летели солёные морские брызги. С двух сторон от неё возвышались огромные каменные чудовища с уродливыми мордами, густо оплетённые лианами с узорчатыми листьями. А из кромешной тьмы позади красные вспышки изредка выхватывали очертания древнего величественного храма. Вновь яркая молния осветила чёрный горизонт, и Лера увидела силуэты двух старинных кораблей, похожих друг на друга, как две капли воды. Они то сближались, то снова расходились на вздымающихся волнах. Во мраке, залеренной спиной, все ярче разливалось багровое свечение, вырастали высокие черные тени, принадлежащие каким-то ужасным существам. — Договор! — услышала она хриплый шепот. — Они нарушили договор! Раздался жуткий грохот, и скала раскололась под ее ногами. Лера почувствовала, что падает вниз, прямо в бушующие волны. Мгновение спустя ее закрутил бешеный водоворот, стал затягивать все ниже и ниже в самую глубину. Вода давила со всех сторон, сжимались легкие, но Лера не испытывала страха. Мало того, она прекрасно видела под водой. Мощный поток уже нёс её над подводными скалами, над целыми лесами из кораллов. Она проносилась над старинными каменными постройками, стоявшими когда-то на суше, но давно ушедшими под воду, над храмами и величественными дворцами, ставшими теперь обиталищем рыб и кальмаров. Красные молнии освещали подводные пейзажи. Это зрелище завораживало. Леру влекло к двум кораблям, Но она видела, что под ними, в воде, клубится нечто черное и большое. И это нечто обладает разумом. Оно было голодно, оно было в ярости и желало уничтожать. Под водой тянулись длинные толстые щупальца. Они будто пытались за что-то ухватиться. А корабли швыряло на волнах, разводя все дальше и дальше. Наконец, Лера вынырнула на поверхность. Она увидела, как один из кораблей сильно накренился на правый борт, его палубу захлестнула большая волна, смывшая за борт несколько моряков. Они кричали, но шум волн заглушал их глаза. Еще одна волна обрушилась на другой корабль. Ветер рвал паруса, судно трещало по швам, и было понятно, что оно обречено. Гигантский монстр под судном расправлял щупальца, предвкушая добычу. Корабль начал быстро тонуть. Члены команды кидались за борт, и извивающиеся черные щупальца тянулись к ним. Лера в ужасе закрыла глаза и... проснулась. В своей комнате. На своей кровати. Мокрая от пота. Сквозь открытое окно дул прохладный утренний ветерок. На улице уже светало. «Нет!» услышала Лера, тихий голос Максима из соседней комнаты. «Пожалуйста! Нет!» Скачив, девушка на цыпочках побежала к нему. Брат во сне беспокойно метался на кровати, его руки лихорадочно сжимались и разжимались. «Нет!» — тихо простонал он. «Боже!» Ему снился кошмар, как и ей только что. Лера положила руку на его мокрое от пота плечо и слегка встряхнула. Максим вздрогнул и открыл глаза, не понимающий, глядя на нее, затем резко сел на кровати, спустил ноги на пол. Лера молча смотрела на него, а он на нее. Ветер за окном тихо шелестел листьями пальм. Наконец, Максим перевел дух и закрыл лицо ладонями. — Господи! — в ужасе прошептал он. — Это был сон. Всего лишь сон. — Что тебе снилось? — — тихо спросила Лера. — Не знаю. Корабли, шторм, храмы, статуи, люди в воде. Какое-то подводное чудовище, готовое их сожрать. Чем больше говорил Максим, тем больше Лера убеждалась в том, что он пересказывает ее сон. — Ты видел то же, что и я, — потрясенно сказала она. — Знаю. И в предыдущие две ночи тоже. — Что? — Когда ты рассказывала о своих снах там, на пляже, я понял, что нам с тобой снятся одни и те же кошмары. И началось всё в день приезда в этот город. «Но почему же ты раньше молчал?» — с недоумением спросила Лера. «Не знаю», — покачал головой Максим. «Странно всё это. Не хотел, чтобы нас посчитали психами». «Мы близнецы. Может, это всё объясняет? Мы иногда и думаем одинаково». «Ну, не до такой же степени». — возразил брат. — Чертовщина какая-то! Меня это пугает! — Меня тоже, — призналась Лера. — Поэтому и хочу поскорее разобраться. Наши сны, Арканум, этот дневник. Вчера я нашла в нем упоминание этого жуткого корабля, представляешь? — Что? Но как? — Видимо, в 1866 году в этих краях про судно знали. Сегодня же иду в музей. Хочешь со мной? — Мне нужно работать, — покачал головой Максим. ладно «Я одна схожу. Расскажешь потом, что удалось узнать». «Обязательно», — пообещала Лера. «Только маме не говори. Ей и так хватает переживаний с этим пансионатом и переездом. Я и не собиралась. Сначала нужно самим во всем разобраться». «Вы что, там проснулись уже?» — послышался с кухни голос Веры Максимовны. «Завтрак готовить или еще поваляетесь?» «Готовить», — сказала Лера. Затем погладила Макса по плечу. «Все будет хорошо» шепотом пообещала она. «Надеюсь», — слабо улыбнулся в ответ Максим. Лера отправилась в ванную, приняла душ, причесалась. Потом, встав перед зеркалом, долго собиралась с духом, но все же повернулась боком и взглянула на отражение спины. Ожог выглядел просто ужасно. Будто кто-то облил ее расплавленным парафином, и потеки навсегда въелись в кожу. За столько лет Лера привыкла к рубцу. Но сейчас ей было особенно больно видеть своё уродство. Заметил ли Дэн её спину вчера во время потасовки? Наверняка. Он ничего не сказал, но она и так знала, о чём он подумал. Все, глядя на неё, думали об одном и том же. Уродина. Кому она такая нужна? Лера тихонько всхлипнула и смахнула выступившие слёзы. В дверь ванной постучали. Лера, ты долго ещё?» — послышался голос Веры Максимовны. — Уже выхожу, — быстро ответила девушка, но её голос предательски дрогнул. Конечно, мама это сразу услышала и прошла за Лерой в её комнату. — Ты чего? — тихо спросила она, прикрывая за собой дверь. — Плачешь, что ли? — С чего ты взяла? — попыталась улыбнуться Лера. — Я с тобой знакома уже восемнадцать лет и отлично знаю, когда ты пытаешься что-то от меня скрыть. Мама присела на край кровати. — Ну, давай, выкладывай, что там у тебя? — Да ничего. — Пока не расскажешь, из комнаты не выйдем. Лера вздохнула и села рядом с матерью. — Мой ожог, — сдержанно произнесла она. — Вчера на пляже несколько человек случайно увидели. Мне теперь не по себе. — Они тебе что-то сказали? — мягко спросила Вера Максимовна. Ты же знаешь, не стоит обращать внимание. Люди иногда бывают очень жестокими. Нет-нет, никто ничего мне не сказал, но просто я подумала, как мне дальше жить с этим клеймом. Это ведь навсегда. Лера покосилась на руку Веры Максимовны. Ожог у матери был гораздо меньше. При пожаре ей повезло гораздо больше, чем Лере. Что тебе сказать? Мама обняла Леру за плечи и прижала к себе. Возможно, кое-что можно убрать с помощью пластических операций. Но их потребуется много, а стоят они недёшево. И главное, скрыть рубец полностью всё равно не удастся. Отметины останутся. Я об этом с врачами консультировалась, когда ты ещё совсем маленькой была. Но если хочешь, давай попробуем, заработаем денег, обратимся к лучшим специалистам. Да мы никогда в жизни столько не заработаем. Не будь такой пессимисткой. Вот поднатужимся, затянем пояса. Вера Максимовна шутливо ткнула дочь в бок, и Лера невольно улыбнулась. «Я знала, что когда-нибудь ты заговоришь об этом», мягко сказала мама. И всё ждала. Когда же это случится?» «Наверное, после знакомства с каким-нибудь особенным парнем». «Я права?» «Скажешь тоже». Лера опустила глаза. «Врать ты никогда не умела, малышка. Значит...» И правда кто-то появился на горизонте? Вот ты задумалась о своей внешности. Но знаешь, если это достойный человек, он примет тебя такой, какая ты есть. А если его это отпугнёт, так туда ему и дорога, значит, он тебя недостоин. Я это прекрасно понимаю. — Потерпи немного. Мы обязательно накопим денег, обещаю, — улыбнулась Вера Максимовна. — Сделаем тебе операцию. Нужно лишь подождать. — Хорошо. — кивнула Лера. — Тогда и тебе тоже сделаем. Уберём это с твоей руки. — Обо мне не беспокойся. Я уже свыклась с этой отметиной, — отмахнулась мама. — Главное — ваша жизнь и ваше счастье, а я уж и так свой век доживу. Вера Максимовна встала с кровати, и Лера тоже вскочила и крепко обняла её. Мама замерла на мгновение, но тут же обняла её в ответ. — Мы есть-то сегодня будем или нет? Раздался из-за двери недовольный голос Максима. Лера и Вера Максимовна одновременно рассмеялись и разжали объятия. Вскоре сели завтракать. Вера Максимовна приготовила яичницу и бутерброды, а ещё сварила такой ароматный какао, что из соседней квартиры заглянула мать Светки. Пришлось и её усадить за стол. Женщины сразу разговорились, но тут у Веры Максимовны вдруг зазвонил телефон. «Под кого это?» — поинтересовался Максим. «От Лёшки Воронина», — с теплотой в голосе ответила мама. «Мы когда-то учились вместе, а недавно тут столкнулись случайно». Лера и Максима задачи переглянулись. Вера Максимовна тем временем ответила на звонок, и на экране телефона возникло лицо маложавого мужчины лет сорока. «Доброе утро!» — с улыбкой поздоровался он. «Я тебя не разбудил!» «Лёш, ты разве не знаешь, что нельзя звонить женщинам по видео в такое раннее время?» — шутливо сказала Вера Максимовна. «Хорошо, что мы рано встаём, а если бы я тут в бегуди сидела?» Лариса Сергеевна заливисто рассмеялась, а Алексей Воронин слегка смутился. «Как-то я об этом не подумал», — признался он. «Но тебя бы и бегуди не испортили». «Какой молодец!» — похвалила Светкина мама. «Ловко выкрутился!» «Мы-то уже час как на работе», — добавил Воронин. «У вас в полиции свои порядки». «Он полицейский», — громко шепнул Максим сестре. Лера удивлённо пожала плечами. «С кем ты там?» — тут же спросил Алексей. «С детьми и подругой. Завтракаем. Вот, знакомься. Вера Максимовна развернула телефон так, чтобы Воронин увидел всех сидящих за столом, затем представила каждого по имени. Лариса Сергеевна помахала Воронину, а Максим и Лера от растерянности едва кивнули. «Мам!» — прошепел Максим. «Можно поесть спокойно, а не сидя в прямом эфире?» «Простите». Вера Максимовна отошла к окну. «Очень приятно!» — крикнул собравшимся Воронин. «А я звоню, чтобы о встрече договориться», — добавил он. «Сейчас?» — удивилась Вера Максимовна. «Нет», — покачал головой Воронин. «Вечером. Мы сегодня едем за город исследовать пещеру. Наверняка надолго там застрянем. А вот после работы я бы сводил тебя в какой-нибудь ресторан». «Хорошо», — кивнула мама. «На вечер у меня никаких планов нет». Максим и Лера снова ошарашенно переглянулись. Тут за окном появилась улыбающаяся Светка. Она помахала Журавлёвым рукой, но молча, чтобы не мешать телефонному разговору. А когда Вера Максимовна, договорив, снова повернулась к столу, дети всё ещё изумлённо на неё пялились. Светка перекинула ноги через подоконник и поинтересовалась. «У вас поклонник появился?» Вудила!" дела!» — воскликнула Лариса Сергеевна. «А ты, мать, времени даром не теряешь!» «Нам вот тоже интересно», — прищурившись, пробормотал Максим. «Да какой там поклонник?» — Скажите тоже. «Мы не виделись много лет, вот и решили встретиться, немного поболтать», — отмахнулась Вера Максимовна. «Ага, в ресторане», — рассмеялась Лера. «Если вы против, могу не ходить», — сказала мама. «Ещё чего?» — возмутилась соседка. «Нет уж, иди, потом расскажешь, как всё прошло. Может, ещё и замуж выйдешь, кто знает». Максим поперхнулся какао и громко закашлялся. «А что?» — не унималась Лариса Сергеевна. «Я всегда говорю, при нынешней жизни полицейский в семье никогда не помешает, как, впрочем, и адвокат, и наемный убийца. Так, на всякий пожарный случай». Лера и Светка громко захохотали, а у Веры Максимовны слегка порозовели уши. «Надеюсь, ты себе еще полицейского не присмотрела?» — взглянула Светка на свою маму. «Как раз подыскиваю». — важно кивнула Лариса Сергеевна. — Только чтобы непременно владел табельным оружием. — Это еще зачем? — А чтобы отстреливать всех твоих недоделанных ухажеров. — Давно бы уже завела себе нормального парня, а то все носишься, черт знает с кем. Твоих-то и в дом пригласить опасно, еще стибред что-нибудь. — Мама! — возмущенно воскликнула Светка. — Что ты меня все время унижаешь? — Разве это унижение? «Ты еще не слышала, какую речь я заготовила для твоей будущей свадьбы! Вот где простор для фантазии!» Светка надулась, а Лера и Максим покатились со смеху. Вера Максимовна налила еще одну кружку какао и протянула ее обиженной Светке. «Я серьезно говорю», — обратилась она к детям. «Если вы возражаете, то я никуда сегодня не пойду». «Что ты, мам, мы не против», — заверила ее Лера. «Тебе ведь тоже нужно хоть изредка отдыхать и думать о себе». Максим ревниво нахмурил брови, но Лера не обратила на него внимания. После всего, что они пережили, мама заслужила право на счастье.